Глава 87. Непредвиденное избавление. Зрелище, столь неожиданное и, главное, столь жуткое, не могло не произвести сильнейшего впечатления на всех, кто был его очевидцем. Настроение преследователей изменилось, и они на время почти приостановили погоню. В свою очередь катамаранцы ослабили усилия. На несколько секунд и та, и другая сторона словно оцепенели под действием каких-то чар. На обоих плотах поднятые весла замерли в воздухе. Эта передышка пошла на пользу катамарану, более легкому на ходу, чем плод преследователей. К тому же его команда скорее пришла в себя от изумления. Какое им было дело до того, что приключилось легро? спутники полусъеденного француза еще не решили, продолжать ли им погоню, а катамаранцы уже ушли вперед на расстояние, равное нескольким плотам в длину. Так стремительно убегали они от опасного соседства. Это удивительное событие настолько ужаснуло разбойничью шайку с Пандоры, что одно мгновенье, Они готовы были поверить во вмешательство сил более могущественных, чем простой случай. Далеко не все из них были друзьями несчастного, на долю которого выпал столь необычный шребий В их памяти все еще было свежо прерванное расследование. Будь только оно доведено до конца, думали многие, виновность Легро была бы доказана. и он был бы облечен как убийца О'Гормана. На большом плоту многие и не подумали бы продолжать погоню, если бы дело шло только о том, чтобы отомстить за Легро. Но они все находились во власти иного, более могущественного побуждения. Их терзала жажда, и они были убеждены, что на убегающем плоту найдется чем ее утолить. На досках еще валялась половина туловища из француза. Но это недолго занимало их мысли. Вскоре они и совсем позабыли о нем, когда снова раздался крик «Вода», заставивший их опять ринуться в погоню. Еще раз взялись они за весла, еще раз принялись грести изо всех сил, новый увы, с гораздо меньшим успехом. Мучительная жажда все еще гнала их вперед. Но в новых действиях уже не было прежнего единодушия, которое всегда является залогом победы. Не стало человека, который заставлял их идти за собой. И матросы действовали теперь так нерешительно и несогласованно, что заранее были обречены на неудачу. Быть может, если бы все осталось неизменным, они наверстали бы упущенные возможности и со временем нагнали беглецов на катамаране. Но за эти полные волнения минуты на море произошла перемена, которая должна была решить судьбу и беглецов, и преследователей. Темная линия на дальнем краю горизонта, за которой с самого начала так пристально следили на катамаране, уже больше не была узкой полоской мрака. В то время, пока длилась погоня, полоса росла и теперь закрывала небо и океан. Тяжелые черные тучи заклубились в небе. Быстро пенящиеся волны вскипели на море, с разбегу ударяясь о бочки на обоих плотах. Все предвещало, если не шторм, то, по крайней мере, сильный ветер. Казалось, теперь-то исход погони будет совершенно иной. И вот все переменилось. К тому времени, как потерпевшие кораблекрушение матросы на своем неуклюжем большом плоту снова пустились в погоню, они увидели, что более легкий на ходу катамаран, широко распустив по ветру парус, стремительно ускользает от них. Погоня прекратилась. Возможно, матросы и не отказались бы от нее, если бы волны, вздымавшиеся вокруг, не напомнили им о новой опасности. Пена захлёстывала их с головой. Океан с каждым порывом ветра грозил потопить их плохо управляющийся плод. Хлопот у них было по горло, и, теряя последние остатки сил, они цеплялись за брёвна своего кое-как сколоченного судёнышка. Глава 88 -я. Шторм надвигается. Так еще раз катамаранцы избавились от страшной опасности, вырвались буквально из когтей смерти. Тот самый бриз, который так вовремя умчал их от преследователей катамарана, вскоре превратился в сильный ветер и все крепчал, обещая перейти в еще более страшное, для мореплавателей явление. В грозу океана. Шторм. Плоты уже больше не были на виду друг у друга. И пяти минут не прошло после того, как Легро взял их на абордаж, а сильный ветер уже подхватил катамаран, и быстроходная маленькая суденушка далеко унеслось вперед от громоздкого вражеского плота. И еще час, и катамаран Благодаря хорошему рулевому, был на несколько миль дальше к западу. В это время большой плод, который не мог идти на веслах и плохо слушался руля, казалось, отдался на волю ветров. Матросы, находившиеся на нем, безнадежно пытались идти в Фордвинд. Несмотря на то, что ветер крепчал, океан все больше волновался, катамаранцы, Не отчаивались. Бен Брас словно не замечал опасности и уговаривал своих товарищей не падать духом. Были приняты меры, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Как только катамаранцы заметили, что преследователи остались позади и что с этой стороны опасность им больше не грозит, они тотчас же спустили парус на мачте, так как ширина его была слишком велика для все усиливающегося ветра. Его не убрали совсем, а только укоротили, зарифовав кое-как, чтобы наполовину уменьшить поверхность, подставляемую ветру. И это оказалось как раз тем маневром, который был необходим, чтобы сделать катамаран еще более устойчивым на ходу. Нельзя сказать, чтобы капитан его команда не боялись за безопасность плота. Наоборот, они испытывали сильный страх, столь естественный в их положении, и поэтому принимали все меры, чтобы избежать грозившей гибели. Положение, в котором они очутились, было для них совершенно ново. С тех пор, как они соорудили свой незамысловатый плот, они ни разу не повстречали на своем пути шторм или хотя бы сильный ветер. С момента гибели Панторы погода им благоприятствовала. Они плавали в летних водах посреди тропического океана, где нередко проходят целые недели, и ни ветры, ни волны не нарушают безмятежную морскую гладь. Словом, в океане, где штиль опаснее шторма. До сих пор они еще не сталкивались с резкими атмосферными явлениями. Самое большее, их подгонял свежий бриз, и тогда катамаран проявлял себя как превосходный парусник. Но устоит ли он перед бурей, которая может перейти в шторм или даже в грозный ураган? Предвидя эти события, наши скитальцы не слишком были уверены в своем благополучии. Они трепетали от ужаса. И они со страхом глядели ввысь на все мрачнеющее небо и на бурю, готовящуюся вот-вот обрушиться на них. Целое утро бриз все крепчал и в полдень стал очень сильным. К счастью для команды катамарана, он не перешел в шторм, иначе их утлая суденушка было бы разнесено в дребезги. Хотя волнение на океане По сравнению с тем, что происходит в шторм, было весьма умеренным, команда едва могла сохранять свой плод в целости. Мало радости было думать, что случись настоящий шторм, катамаран непременно разлетится на куски. Они могли лишь тешить себя надеждой, что прежде, чем это произойдет, они пристанут к твердой земле или, что еще вероятнее, их... доберет какое-нибудь судно. Но сейчас катамаранцы и не помышляли о благополучном завершении странствий. Так незначительно были шансы на спасение, и такой отдаленной казалась сама его перспектива. Стоило им только задуматься над этим. Как они вспоминали, всю безвыходность положения и впадали в глубокое уныние. Впрочем, сегодня у них Не хватало времени уноситься фантазией так далеко, к концу своих скитаний. Их тело и дух были слишком заняты тем, чтобы не дать этим странствиям трагически оборваться. Мало того, что им приходилось держаться на страже перед каждой накатывающей волной и следить, чтобы катамаран выдерживал ее натиск. Надо было еще присматривать, чтобы не разошлись связывающие бревна канаты, Уже несколько раз океан обрушивался на них. Не будь крошка Лоли и Вильям так крепко привязаны к основанию мачты, их обоих смыло бы волной, и они, конечно, погибли бы в мрачной пучине океана. Двое сильных мужчин с величайшим трудом могли удерживаться на плоту. Чтобы их не смыло за борт, пришлось прикрепить и себя к бревнам. Обмотав веревки, вокруг кисти. Однажды нахлынула громадная волна и затопила их, так что они очутились на несколько футов под водой. В этот тяжкий миг все четверо решили, что настал их последний час. Несколько секунд им казалось, что они идут ко дну и никогда больше не увидят дневного света. Скорее всего, так и случилось бы. если бы их не спасло своеобразное устройство плота, не так-то легко потонуть порожним бочкам. Они тотчас же всплыли обратно на поверхность, словно вынеси вверх из воды катамаран и его команду. К счастью, Бен Браз и Снежок не слишком полагались на волю случая, когда строили свой необычный плот – Бывалый моряк предвидел, что их может достигнуть в пути такая буря, как сегодня. И вместо того, чтобы соорудить временное суденышко, годное для плавания только в тихих водах, матрос не пожалел трудов, стремясь сделать плод, возможно, более мореходным. Вместе со снежком они приложили всю свою силу, чтобы прочнее скрепить бревна и почки канатами, и все свое мастерство для умелого использования не слишком-то пригодного материала, находившегося в их распоряжении. Уже плавая на катамаране, они продолжали возиться с ним каждый день и чуть ли не каждый час, внося все новые усовершенствования. Зато теперь они пожинали плоды своих трудов, ведь только благодаря этой предусмотрительности и трудолюбию сумели они благополучно противостоять буре. Понадейся они на удачу и предай вселенности, что было бы, пожалуй, понятно в том отчаянном положении, в каком они тогда находились. Сегодня наступил бы их последний день. Катамаран, может быть, и не пошел ко дну, но развалился бы на куски, и никто из экипажа не остался бы в живых после такой катастрофы. Как бы то ни было, и плод, и команда выдержали бурю. Перед заходом солнца ветер стих, сменившись легким бризом. Тропическое море мало-помалу вернулось к своему обычному состоянию. Наступило затишье. И катамаран, снова распустив свой широкий парус, устремился попутным ветром вперед в лучах золотого светила, медленно сверкавшего ветра. к западному краю безоблачного неба. Глава 89. Душераздирающий крик. Ночь оказалась приятнее дня. Ветер больше не был их врагом. Сменивший его бриз благоприятствовал скитальцам больше, чем полный штиль. так как делал их плод устойчивым против мёртвой зыби. В полуночи стихло и зыбь. Так как буря длилась недолго, то волнение было слабое, да и оно вскоре совсем улеглось. Наконец-то они могли подумать об отдыхе, таком необходимом после стольких трудов и треволнений. Поглотив несколько кусков невкусной пищи и запив их чаркой разбавленного канарского, Все легли спать. Ни доски, служившие постелью, ни насквозь промокшие одежды, облипавшие тело, не помешали им заснуть. В более суровом климате им было бы, пожалуй, неуютно. Но здесь, в тропическом поясе, на океане ночью бывает так жарко, что мокрые простыни кажутся не только терпимыми, но порой даже приятными. Итак, катамаранцы все до одного улеглись отдыхать. Обычно они поступали иначе. По ночам кто-нибудь оставался на вахте. Сам капитан или бывший кок, или же юнга. Само собой, разумеется, малышка Лали была освобождена от этих обязанностей. Такая обязательная ночная вахта имела двойной смысл. Нужно было вести катамаран по его курсу. и в то же время наблюдать за морем, не покажется ли где парус. В эту ночь, если бы они встали на вахту, им прибавилась бы еще одна обязанность. Не следует забывать, что они все еще не избавились окончательно от своих недавних преследователей. Те, наверное, также шли под ветром. Катамаранцы ни о чем не позабыли, но хотя эта мысль не шла у них из ума, Все равно они не в силах были противиться сну. Пусть плод идет куда хочет, Пусть встречный корабль, Если попадется на пути, Неслышно проплывет мимо. Пусть даже их нагонит большой плод, Если так угодно судьбе. Будь что будет, Ничто не помешает им Заснуть глубоким, беспробудным сном. И вдруг все разом проснулись, Их поднял на ноги крик, который мог бы разбудить и мертвеца. Дикий вопль пронесся над морем с такими странными, нечеловеческими интонациями, что, казалось, он мог возникнуть только в пучине океана. Это был короткий, отрывистый крик, но такой громкий, что даже снежок очнулся от оцепенения. «Что за чертовщина?» – первый спросил негр, потирая себе уши, чтобы убедиться – Не сделался ли он жертвой иллюзии? — Право, не знаю. — отозвался матрос, тоже ошеломленный тем, что слышал. — Как будто кто-то тонет, масса в раз. Похоже, что акула разорвала человека. Так мне это все сразу и вспомнилось. — Ей-богу, ваша правда! Точь — точь-в-точь так кричал напоследок масса гро. — А все-таки, — продолжал матрос, — после минутного раздумья. Что-то непонятно. Не человек это крикнул. Нет, нет. В жизни не слыхал, чтобы человеческая глотка могла издавать такой вопль. А ведь большой плод не близко. Как вы вышибли багор тогда, и мы пустились на утек. Такой взяли старт, что куда уж там с Пандорой. Им не удалось подойти хоть чуточку ближе. Я ей не вру. Нет, «Оттуда крик не услышишь!» «А вы поглядите вон туда! Там что-то виднеется!» — вскричал Бильям, вмешиваясь в разговор. «Да где же? Что там такое?» — спросил матрос. «Вон там!» — ответил Юнга, указывая вправо. «Примерно в трех кабельтовых от нас на воде. Какой-то черный предмет, вроде лодки». «Лодка? Разрази меня гром! Да теперь я вижу!» И правда она. Да только откуда ей взяться здесь, посреди Атлантического океана? Правильно, лодка, — ставил Снежок. Могу сказать, наверное. Похоже, что так, — сказал, вглядевшись еще пристальнее матрос. Да, это лодка. Вот-вот, теперь еще лучше видно. Эгея, в ней кто-то есть. Я вижу только одного. Торчит посредине, будто мачта. пожалуй, тот самый, что крикнул сейчас, если то не был сам дьявол. Нет, что ни говори, люди так не кричат. Словно в подтверждении последних слов матроса, крик снова повторился точь-в-точь, точь, как прежде. Правда, сейчас, когда они уже очнулись от сна, он произвел на них несколько иное впечатление. Несомненно, это был голос человека, Ничем иным он не мог быть даже в этой обстановке, но человека, в котором угасла последняя искра разума. Пожалуй, команда Катамарана еще оставалась бы в недоумении, если бы все ограничилось только этим вторично расставшимся криком. Но сейчас же полились какие-то речи, бессвязанные, но все же члены членораздельные. Затем раздался взрыв хохота, какой можно услышать только в коридорах дома для сумасшедших. Все как один стояли, слушали и дивились. Ночь была безлунная, темная, но уже близился рассвет. Заря окрашивала розоватыми тонами небо. В сером полусвете раннего утра, слабые лучики которого играли на поверхности воды, можно было отчетливо разглядеть любой предмет и на значительном расстоянии. Действительно, а вдали виднелось нечто вроде лодки, посреди которой маячила человеческая фигура. Да, это лодка, и кто-то в ней стоит. Оттуда несутся эти восклицания, этот хохот, которым они прислушиваются. Какое может быть сомнение? Там сумасшедший. Но безумец он или нет, зачем бежать от него? Здесь, на плоту... Двое сильных мужчин, которые не побоялись бы встретиться с помешанным где угодно, пусть даже посреди океана. Нет, эта встреча им не страшна. Как только они воочию убедились, что увидели лодку и человека в ней, сразу же скомандовали «Лево руля!» и направили плод прямо к шлюпке. Минут через десять после того, как наши путешественники изменили курс, Они ясно увидели свою цель. Стоило им только всмотреться повнимательней, и за несколько секунд их любопытство было удовлетворено вполне. Теперь они поняли, что собой представляет эта странная суденушка и его еще более странный экипаж. Перед ними была гичка с невольничего судна, и посреди нее стоял капитан злосчастного погибшего корабля. Глава 90. Безумец посреди океана. Теперь уже к катамаранцам незачем было строить какие-либо предположения. Ни таинственный предмет на воде, напоминавший лодку, ни человеческая фигура, там видневшаяся, не были больше загадкой. Тайна рассеялась, когда и гичка, и человек в ней были опознаны. Единственное, что их еще смущало, почему в лодке оказался только один человек вместо шести. Там должно быть шестеро, ведь именно столько спаслось в гичке с горящего судна, и еще пять, кроме того, кто сейчас находится в ней, и в ком, как ни странно, он изменился, все еще можно узнать капитана невольничьего судна. А где же те, которых не хватает? Помощник капитана, плотник и матросы – все – сбежал вместе с ним. Может быть, они лежат на дне лодки, и потому их не видно с катамарана? Или все они погибли в какой-нибудь страшной катастрофе, и только этот один остался в живых? Яичко сидела в воде неглубоко. Верхний край фальшборта заслонял от катамаранцев все, что там происходило. Если они хотели что-нибудь разглядеть, надо было подойти поближе. И на это они не решались. В самом деле, как только наши путешественники узнали лодку и человека, они тотчас же спустили парус и легли в дрейф, работая веслами, чтобы держаться подальше. Сделали они это под влиянием какого-то инстинктивного страха. Ведь те, кто спасся на гичке, ни на грош не лучше, чем люди с большого плота. На невольничем судне Командиры были такими же подонками, как и большая часть матросов. Зная это, катамаранцы колебались. Не опасно ли подойти близко? Если в лодке все еще оставалось шестеро, да вдобавок без пищи и без воды, то они ни на минуту не задумаются ограбить катамаран, так же, как собирались те другие с большого плота. Пощады здесь не жди. А раз помощи не получишь, то лучше держаться от них подальше. Мысли так стремительно пронеслись в голове у Бена Браса, и он не замедлил сообщить их своим спутникам. Но были ли те пятеро все еще в гичке? Может быть, они лежат на дне? Впрочем, едва ли они спят? Да и как можно соснуть под эти вопли и стоны? Ведь капитан все еще продолжает кричать. Лишь время от времени... делая передышку. «Гром и молния!» — пробормотал Снежок. «Уж верно, в лодке никого нет, кроме старого капитана. Да и от него самого осталась одна только шкура. У Мата он давно уже лишился. Он буйный». «Пожалуй, ты прав, Снежок», — согласился матрос. «Из всех только он один и остался. Видишь, как гичка высоко поднялась над водой». Может быть, кроме капитана, там и есть кто. Но не больше одного-двух. Бояться нечего. Можно подойти поближе. Давай повернем и как-нибудь пристанем к борту. Согласен? Да я не прочь, масса братс. Право, не прочь. Раз вы так думаете, так чего нам бояться? Я ведь такой. Готов и на риск пойти. Если кто там и есть, кроме нашего капитана, «Все равно им с нами не справиться. Мы двое стоим не меньше четырех. Уж не говорю о нашем вильме». «Почти наверняка», — отвечал матрос, все еще колебаясь, — «он там один. Лучше всего подойдем вплотную и захватим лодку. Пожалуй, придется нам с ним повозиться, если он и вправду спятил. А ведет он себя так, что, видать, совсем рехнулся». «Ну да ничего». а вот как-нибудь справимся. Лево руля, и давай разберемся хорошенько, что там такое творится. Снежок взялся за рулевое весло и, повинуясь приказу своего капитана, снова повел катамаран к дрейфующей гичке. Матрос же и Вильям стали грести. Трудно сказать, заметил ли человек на гичке плод. Скорее всего, это не дошло до его сознания. Страшные вопли и бессвязные речи, казалось, ни к кому не были обращены. То был лишь дикий бред помешанного. Все еще царил серый предрассветный сумрак, и над водой поднимались легкие испарения. Правда, катамаранцы даже сквозь дымку тумана узнали Гичку и капитана Пандоры. Но удалось им это потому, что все происшествия были слишком свежи в их памяти, и лодка, и человек в ней, виднелись лишь смутно. Возможно, капитан их не заметил и до сих пор не догадывался об их присутствии. Пока они приближались, с каждым мгновением становилось все светлее. Теперь их, несомненно, уже увидели, так как человек в гичке продолжал вопить, вскрикивая бессмысленные слова. «Эй, парус! Корабль, эй! Что это за судно? Стой, будьте бы прокляты!» «Стой, чертовы олухи, а не то я вас потоплю!» Так беспорядочно выкрикивал он отрывистые фразы, перемежая их пронзительными воплями и сопровождая свою речь возбужденными и нелепыми жестами. Все это могло бы вызвать смех, если бы не производило такого гнетущего впечатления. Свидетели этой сцены уже не сомневались, Бывший капитан «Панторы» сошел с ума. Приближаться к нему опасно. Это понимали и катамаранцы. Поэтому, подойдя к лодке на полк Абельтова, они перестали грести, решив вступить в переговоры и посмотреть, не удастся ли успокоить помешанного разумными словами. «Капитан!» — закричал моряк, окликнув своего бывшего командира самым дружелюбным тоном. «Это я!» Неужели не узнаете? Я Бен Брас, матрос с вашей старой Пандоры. Мы все время плавали здесь, на этом маленьком платишке. С тех самых пор, как сгорело судно, я и Снежок. Дьявольский вой вырвался из глотки помешанного и прервал речь матроса, только что собиравшегося вкратце рассказать о своих заключениях. Теперь катамаранцы были так близко, что могли ясно видеть выражение лица капитана, его безумную мимику и дико вращающиеся глаза. Не могло быть сомнений, что он сошел с ума. Дальнейшие события вскоре доказали это. Все время, пока матрос говорил с капитаном, тот молчал. Но, едва услышав слово «снежок», сумасшедший неожиданно пришел в сильнейшее возбуждение. Страшный крик потряс воздух. Судорога исказила черты лица. Глаза зажклись таким огнем безумия, что жутко стало глядеть. «Снежок — Снежок! — завопил он. — Ты сказал Снежок? Назвал имя этого чертова пса? Давай его сюда. Ах, дьявол, его побери! Это он поджег мой корабль. Где он? Пустите меня к нему. Дайте задушить Черномазова собственными руками. Я покажу подлому негру, Как держать свечку, которая озарит ему дорогу прямо в ад? Снежок, да где же он, где?» Его дико блуждающие зрачки внезапно застыли, и все видели, как он уставился на негра, словно отчаянно сились разглядеть его. Пожалуй, Снежок и задрожал бы под этим взглядом, да, к счастью, не успел его заметить. В тот же миг безумец снова испустил отчаянный вопль подскочил на несколько футов вверх и стремительно ринулся в море. На одну-две секунды он исчез под водой, затем снова вынырнул на поверхность и, рассекая волны сильными взмахами, поплыл к катамарану.